Глава сорок Про любовь. «Гулять? Куда?» Удивлённо хлопаю глазами я. «Не знаю. Куда ты хочешь? Давай в кино сходим. Хочешь?» Бесхитростно предлагает Серёжа. «В кино?» Растерянно переспрашиваю я, вмиг позабыв про свою злость на него. «Давай?» «Тогда одевайся и спускайся». «Я жду тебя возле подъезда». Мои губы сами собой расплываются в улыбке. «Хорошо». И мой парень довольно улыбается мне в ответ, а потом внезапно делает шаг на меня из сгробастов в медвежье объятья, жадно целует в губы. По телу тут же проносится шквал мурашек. Плавлюсь в его руках, как шоколадка на солнце, забывая обо всём на свете. «Так». «Иди одевайся», — бормочет Сергей с неохотой отрываясь от меня и выпуская из рук. «Иначе мы никуда сегодня не уедем». Кивая с очередной блаженной улыбкой на губах. Серёжа делает шаг назад и сбегает по ступенькам вниз, а я закрываю дверь, лишь когда его спина скрывается за лестничным пролётом. Взъерошиваю волосы, Кусаю губы, чтобы перестать улыбаться во весь рот, как последняя дура. Потом, опомнившись, бросаюсь в ванную. На скорую руку наношу макияж, расчесываю свои непослушные локоны, заплетаю их в пышную косу, надеваю линзы, крашу реснички. Потом несусь в свою комнату, перерываю шкаф, судорожно соображая, чтобы такого надеть. В конце концов, останавливаю выбор на узких голубых джинсах и воздушном нежно-розовом свитшоте. Кручусь перед зеркалом, нравлюсь себе. Кажется, я сейчас выгляжу лучше, чем когда-либо раньше в своей жизни. Глаза блестят, губы такие пухлые и яркие, хотя именно их я сегодня не красила. Наношу капельку любимых духов на шею и бегу одеваться в прихожую. Когда спускаюсь вниз, Серёжа стоит возле подъезда, пинает носком ботинка небольшой комок снега под ногами и с кем-то разговаривает по телефону. Заметив меня, прощается с собеседником, прячет трубку в карман куртки. Настроение у меня как-то сразу теряет прежний градус, и улыбка сползает с лица. «Ты же сказал, что потерял телефон». Подхожу я к нему ближе, безуспешно пытаясь замаскировать обиду в голосе под равнодушие. «Да это кента труба. Я временно взял погонять», — беспечно отзывается Сычёв. «Кстати, продиктуй свой номер». «Ах, кента... Что же, ладно. Допустим. Считается». Диктую цифры. Серёжа забивает их в гаджет, снова вытащив тот из кармана. Покончив с этим, задорно интересуется. Но ну, пошли?» Возле подъезда стоит такси. Оказывается, оно ждёт нас. Забираемся на заднее сиденье, и Сычёв сразу начинает тискать меня. Нагло лезет целоваться, и моё настроение снова взмывает в небеса. Все тревоги и сомнения мигом забываются. Смеюсь и бурчу на него, что неприлично себя так вести, неудобно перед водителем, но Серёжа, конечно, всё равно. Такси привозит нас в новый торговый центр, который совсем недавно построили в нашем городе. Он самый большой и красивый из всех. Четыре этажа, стеклянные лифты, огромный современный кинотеатр, куча разных кафе и ресторанов, настоящий боулинг-зал и другие развлечения. Я всего один раз была тут после открытия, с папой заезжали в супермаркет за продуктами. Потом всё думала съездить как-нибудь ещё раз, посмотреть какой-нибудь фильм или просто побродить по бутикам, да со своей учёбой так и не собралась. Серёжа будто угадал моё желание. Взявшись за руки, заходим в здание, шагаем к лифту и едем на самый верхний этаж, без конца целуясь. Народу в торговом центре много, в том числе и в лифте. Кажется, будто на нас все смотрят, но я вдруг понимаю, что это мне совершенно безразлично. Я так счастлива, и меня абсолютно не волнует, что скажут или подумают другие. Меня тянет к Серёже как магнитом, и когда мы покидаем лифт, шагая рука об руку по направлению к кинотеатру, расстояние между нами кажется мне невыносимо огромным. Едва сдерживаю себя, чтобы снова не прильнуть к своему парню и не повиснуть на его шее, душа в объятиях. Раньше, когда мне попадались на глаза такие вот парочки, тискающиеся у всех на глазах в публичных местах, я очень осуждала подобное поведение. Да что там, они меня просто бесили. А теперь я сама, наверное, кого-то бешу. Только вот мне это абсолютно безразлично. Серёжа великодушно предлагает мне самой выбрать фильм, и я выбираю какую-то лёгкую романтическую комедию, хоть и не являюсь поклонницей данного жанра. Но сейчас я люблю, и мне хочется смотреть фильм про любовь. Берём билеты на последний ряд а также огромное ведро попкорна и газировку. Но пока добираемся до своих мест в кинозале, половину рассыпаем, потому что Серёжа дурачится, пытаясь зажать меня в тёмном углу, а я, хохоча, пытаюсь вырваться из его хулиганских рук. Надо ли говорить о том, что когда начинается фильм, нам так и не удаётся погрузиться в происходящее на большом экране? То есть сначала я честно пыталась вникнуть, но Серёжа принялся шутить над своеобразными манерами актёра в главной роли, и я, не выдержав, расхохоталась едва ли не во весь голос. Потом меня замучила совесть, и я начинаю этого актёра защищать, а мой парень бесцеремонно обнимает меня локтем за шею и притягивает к себе через подлокотник наших кресел. «Он тебе нравится?» Ревниво интересуется Сергей, щекоча горячим дыханием уха. ну он симпатичный», — игриво отвечаю я, и меня тут же перетягивают к себе на колени и начинают щекотать. Сдавля на пищу и давлюсь хохотом, безуспешно пытаясь отбиться. С передних рядов на нас начинают шикать другие зрители, и мы с Серёжей затихаем, глядя друг другу в глаза. Меня снова невыносимо тянет к нему, несмотря на то, что мы и так очень близко. Я на его коленях, в его объятиях, но мне этого жутко мало. И лишь когда любимые губы обрушиваются на мои, когда горячий язык проникает в мой рот и начинает хозяйничать там, словно у себя дома, становится хорошо, становится невыносимо прекрасно. Мы забываем про фильм. То, что происходит сейчас между нами, гораздо лучше любого фильма.